Глава 10. Это невероятно, произнесла Рапунцель, когда они с Флином зашли глубже в лес. Но затем она подумала, как горчится матушка, если узнает, что она её ослушалась. Рапунцель помотала головой. Матушка будет в ярости. Это её убьёт. Она взглянула на Флина. Ну, всё в порядке. Я имею в виду, то, о чём она не знает, не может убить её, верно? Флин просто кивнул и дёрнул плечами. Рапунцель опустилась на колени, чтобы рассмотреть листья и землю под покровом леса. Всё вокруг для неё было новым и восхитительным. Она никогда не видела ничего подобного. "Так весело", сообщила она Флину. Рапунцель забралась на дерево, Затем пробежала по усыпанному цветами лугу. После она заметила холм, большой холм, поросший травой. Он выглядел забавно. Она упала на спину и скатилась с холма, испытывая настоящее удовольствие. Она намотала волосы на ветку и раскачивалась на них, крича: "Лучший день в моей жизни!" Но тут Вспомнив снова матушку Готель, она упала и разрыдалась, облокатившись на валун. Флин присел рядом с ней. "Знаешь", осторожно произнёс он. "Я не мог не заметить, что ты словно борешься сама с собой". "Что?" слабым голосом спросила Рапунцель. Флин придвинулся поближе, стараясь быть помягче. У него появилась идея. Он сыграет на чувстве вины девушки, чтобы заставить её вернуться в башню, где он получит обратно свою сумку и продолжит жить своей жизнью. Я тебя прекрасно понимаю. Его голос был тихим и сладким, словно сахар. Слишком сильная опека матери, запретное путешествие. Я имею в виду, что всё это очень серьёзно, но позволь мне облегчить твою совесть. Всё это часть взросления. Немного протеста, немного приключений. Всё это хорошо. Я бы даже сказал, нормально. Ты так думаешь? Рапунцель немного оживилась. Я знаю, с уверенностью ответил Флин. Ты слишком много об этом думаешь. Доверься мне. Заслуживает ли такого твоя матушка? Нет. Разобьёт ли это её сердце? ударит ни в самую душу. Конечно, но ты просто обязана это сделать. Это её просто убьёт. Подотожила Рапунцель. Флин старался выглядеть таким же встревоженным, как и девушка. Она целиком и полностью в его власти. Помогая ей подняться на ноги, он сказал так мягко, как только мог. Ох, вот же проблема. Ну хорошо. Не верится, что я говорю такое, но я освобождаю тебя от сделки. Что? спросила Рапунцель. Она понимала, что, наверное, ей следует вернуться к матушке Готель. Но ей так нравилось на рубеже. Никто не навредил ей. Быть может, матушка Готель всё же в чём-то была не права? Флин начал поворачивать обратно к башне. Не благодари меня. говорил он. Давай просто пойдём домой. Я получу обратно свою сумку, ты отношения между матерью и дочерью, основанные на взаимном доверии и воля. Мы расстанемся, будто никогда и не встречались. Рапунцель взяла себя в руки. Она не была готова вернуться в башню. Нет. Нет, твёрдо сказала Анна. Я увижу те фонарики. Ох, да что же это, взвыл Флин. И чего же мне будет стоить вернуть сумку обратно? Сразу после этого в кустах что-то зашуршало. Что это? в ужасе спросила Рапунцель. Это бандиты? Разбойники? Они пришли за мной? Она спряталась за Флином. Из кустов выскочил пушистый кролик. Ну что ж, вышла немного неловко. Рапунцель не знала, заметила ли Флин, что она слишком бурно отреагировала. Возможно, лучше, если мы будем избегать бандитов и разбойников, спросил Флин. Рапунцель согласилась. Это было бы лучше всего. Внезапно в голову Флину закралась новая идея. "Ты не голодна?" спросил он, коварно улыбаясь. Он всё ещё надеялся запугать её настолько, чтобы они вернулись в башню к его драгоценной сумке с короной. "Я знаю отличное место, где можно перекусить". "Где?" откликнулась Рапунцель. "О, не волнуйся", ухмыляясь, ответил Флинн. "Поймёшь, когда придём".